Глава 124. Сегодняшний спонсор. Буквы Q, E, E, D. Конечно, у меня и в голове не укладывалось, что придётся продать Кларенса. Интересно, сколько он весит? Как печатный станок? С сомнением спросила я. Его небольшой загон рядом с типографией не пострадал в огне, как и сам Кларенс. Он лишь морщил нос и чихал когда по обугленным развалинам дома гулял ветер, поднимая золу. «Мне кажется, намного больше». Джейми почесал ему голову и правил рукой по длинному уху. «Мулы подвержены морской болезни. А их может тошнить? Я никогда не видела, как лошадь или мула рвёт. Слюнявые куски еды, вываливающиеся изо рта во время жевания, не в счёт». «Не знаю, может ли...» — ответил Джейми взяв грубую щётку, чтобы выбить пыль из широкой серой спины Кларенса. Но обычно такого не бывает. Тогда как же понять, укачивает Мула или нет? Сам Джейми с трудом переносил путешествия по морю. Не представляю, как он справится на этот раз, если мы решим плыть на корабле. Ведь мои акупунктурные иглы, помогавшие облегчить его тошноту, сгинули в огне, как и многое другое. Джейми бросил на меня недовольный взгляд из-за спины Мула. «Разве ты не замечаешь, как я мучаюсь от морской болезни, даже когда меня не тошнит?» «Замечаю», — спокойно ответила я. «Но ты не покрыт шерстью и умеешь говорить. Лицо у тебя зеленеет и блестит от пота. А ещё ты всё время стонешь пристрелить меня. Чего уж тут непонятного?» «Вот ему способен показать, что ему плохо. Даже зеленеть не придётся. Он может вести себя так, что ты сама захочешь его пристрелить». Джейми скользнул рукой по ноге Кларенса, заставляя его поднять переднее левое копыто. Затем Мул, дёрнув ушами, силой опустил ногу как раз в то место, где секунду назад была стопа Джейми. «Есть и другой вариант», — обратился он к Мулу. «Я могу заставить тебя тащить повозку до самой саваны. Подумай об этом, ладно?» Джейми вышел из загона и закрыл калитку, а потом тряхнул чтобы проверить крепко ли она заперта мистер фрезер его внимание привлё крик с другого конца переулка это был йонас филипс видимо вырвавшийся на обед из зала собраний где все еще вел разгоряченные споры континентальный конгресс джимми помахал ему и кивнув мне пошел вперед по улочке в ожидании возвращения мужа я разглядывала сложенные в кучу вещи которые занимали другую половину загона Небольшое пространство позади Кларенса было завалено тем, что соседи сумели вытащить из обломков сгоревшей типографии. Вещи резко отдавали пеплом. Но кое-что из этого, пожалуй, можно отремонтировать или продать. Письмо миссис Белл заставило нас пересмотреть планы на ближайшее будущее. От печатного станка Фергуса остался лишь древний остов. Все металлические части погнулись в пламени под таким страшным углом, что было ясно. Аппарат погиб мучительной смертью. Фергус не плакал. Да и вряд ли после Андрея Кристиана что-то другое вызовет его слёзы. Однако отводил глаза каждый раз, как проходил мимо руин. Конечно, потеря станка — это ужасно. Зато нам не придётся перевозить его. В этом заключалась ещё одна проблема. Куда же нам ехать? Джейми уверял меня, что мы отправимся домой, в Рич. Но сентябрь уже подходил к концу. И даже если мы найдём деньги на переправку стольких человек вместе с Кларенсом, и наш корабль не будет потоплен или захвачен английским кутером... В Уолмингтоне мы были бы вынуждены расстаться с Фергусом и Марселли. Они с детьми двинулись бы в саванну, а мы с Джейми дальше, по реке Кейпфир до окраин Северной Каролины. Джейми этого явно не хотелось. И мне, честно говоря, тоже. Их семья выжила. Однако смерть Анри Кристиана и пожар оставили в сердцах глубокие раны. Особенно в сердце Жермена. Боль отражалась в его лице, в походке. У мальчика, прежде такого бойкого и всегда готового к приключениям, больше не горели глаза. Он сутулил плечи, словно ожидал внезапного удара из ниоткуда. Иногда Жермен, на мгновение забываясь, возвращался к своей уверенной поступе и манере речи, Но затем его вдруг накрывали воспоминания, нанося действительно внезапный удар. Йен и Рэйчел следили за тем, чтобы Жермен не оставался в одиночестве. То и дело звали его помочь и давали задания — донести покупки, сходить в лес за хорошей деревяшкой для рукоятки топора или лука. И это шло ему на пользу. Если Фергус отправился бы в саванну за Бонни, печатным станком Джейми, Марселе пришлось бы нелегко. Тут и беременность, и трудности путешествия со всей семьёй, и проблемы с обустройством дома на новом месте. У Фергуса всё время уходило бы на запуск печатного дела и разбирательства с местной политической ситуацией. Сквозь трещины в семье Жермен мог бы легко ускользнуть и затеряться. Интересно, с кем поехала бы Дженни? С ними или с Йенном и Рэйчел? Её помощь пригодилась бы Марселе. Хотя однажды та сказала... И была права. Йен у неё младший, а она провела с ним так мало времени. Всё верно. Дженни, по большому счёту, потеряла Йена, когда мальчику было 14 лет. И увидела его снова уже взрослым мужчиной, к тому же магавкам. Я замечала, как она смотрит на Йена, когда он разговаривает или ест. И лицо её будто светится изнутри. Я осторожно копалась в куче сохранившихся вещей. Котел Марселли был в целости и сохранности, хоть и покрыт сажей. Несколько оловянных тарелок. Одна наполовину погнулась. Деревянные же все сгорели. И стопка Библии, спасенных каким-то доброжелателем из гостиной. В переулке на веревке сушилась одежда. Уцелело почти все, кроме пары подпаленных рубашек Фергуса и сарафанчика Джоани. Провонявшие дымом вещи можно отстирать щелочным мылом. Только вряд ли кто-то захочет снова их надевать. Кларенс дожевал сена и теперь тёрся головой о верхнюю балку калитки, заставляя её греметь и ходить ходуном. «Чешется, да?» Я поскребла мулу лоб и выглянула на улицу. Джейми всё ещё разговаривал с мистером Филлипсом, так что я продолжила копаться в вещах. Под стопкой покрытых копотью сценариев для пьес нашлись часы с боем, принадлежавшей Марселе. Конечно, они остановились, но были целыми. И приятно тренькнули, когда я взяла их в руки, что вызвало у меня улыбку. Может, это хороший знак перед дорогой? В конце концов, даже если мы с Джейми в компании Йена и Рэйчел немедленно отправимся в Рич, то всё равно не успеем преодолеть горы в Северной Каролине, ведь все перевалы на зиму занесёт снегом. Продолжить путь по суше мы сможем не раньше марта. Не выпуская часов из рук, Я вздохнула и представила себе весенний рич. Замечательное время для прибытия, а погода, подходящая для занятий строительством и огородом. Можно и подождать. Я заслышала шаги Джейми по булыжной улочке, которые резко остановились. Я открыла загон и увидела, что он замер у того места, где погиб Анри Кристиан. Постояв там пару секунд, Джейми перекрестился, и пошёл в мою сторону. Печальный вид сменился улыбкой, когда он протянул мне небольшой кожаный мешочек. «Смотри, Саксоночка, что это?» Один из мочишек Филлипса нашёл, пока копался тут в обломках, и принёс отцу. «Протяни руки». Я подставила ладони, и из мешочка высыпались на удивление тяжёлые тёмно-серые кубики свинца, литеры из полного набора. Я взяла один из брусков и прищурилась. «Шрифт Каслан Инглиш Роман?» «Не просто шрифт, Саксоночка». Джейми потер ногтем кубик с буквой «Кю». Из-под серого налета блеснуло что-то желтое. «Заначка Марсели». «Боже, и правда. Я совсем про них забыла». «В самый разгар британской оккупации...» когда Фергус во избежание ареста не показывался дома, меняя укрытие каждую ночь, Марсель отлила шрифтовой комплект из золота, тщательно натерла каждый кусочек жиром, сажей и чернилами и носила их в мешочке под передником на тот случай, если ей и детям придется внезапно сбежать. Да и Марсель, я думаю, тоже. Ей было не до этого, и улыбка Джейми вдруг померкла. Видимо, после ухода армии, Она спрятала литеры под кирпичами камина. Сэм Филлипс нашёл их, когда разбирали дымоход. Он кивком показал на обугленные остатки типографии. На дымовую трубу обрушилась стена. Но большая часть кирпичей, теперь аккуратно сложенных стопками, уцелела. Их можно продать. Я осторожно ссыпала кубики с буквами обратно в мешочек и глянула на Кларенса. «Пожалуй, надо заказать у ювелира». Набор огромных акупунктурных игл. На всякий случай.